Минут через десять мы вошли в огромное круглое помещение, выложенное белым мрамором, стены которого были сплошь покрыты странными золотыми иероглифами перворожденных. В середине возвышалась огромная круглая колонна, упиравшаяся в высокий купол. Посмотрев на нее, я заметил, что колонна медленно вращается. И я достиг оси храма солнца. Где-то надо мной находилась Детторис, Файдора, дочь Мата и Шанга, и Туве, красная девушка из Птарса. Но как дойти до них оставалось все еще неразрешимой загадкой. Медленно начала я обходить огромную колонну, выискивая какой-нибудь вход в нее. Обойдя половину колонны, я наткнулся на небольшую радиозажигалку, лежавшую на полу. Присутствие ее в этом скрытом, почти недоступном месте меня страшно удивило. Я поднял ее. На ней был вырезан герб дома Турида. — Значит, я ищу верно! — подумал я радостно и сунул безделушку в небольшую сумку, висевшую у меня на поясе. С новым рвением принялся я искать вход, который должен был быть где-то в колонне. Вскоре я действительно наткнулся на небольшую дверцу, так искусно вделанную в колонну, что менее внимательный наблюдатель прошел бы мимо нее. Передо мной была дверь, которая вела внутрь темницы. Но как ее открыть? Не было видно ни замка, ни кнопки. Я много раз тщательно исследовал каждый дюйм ее поверхности, но не нашел ничего, кроме крошечного отверстия, почти в середине дверцы. Оно было немногим больше булавочной головки и казалось случайным повреждением мрамора. Я старался заглянуть в эту дырочку, но никак не мог понять, проходила ли она насквозь. По крайней мере, никакого света за ней не было видно. Затем я приложил к ней ухо и прислушался. Вола не спускал глаз с двери. Его чутью можно было довериться. Я решил окончательно удостовериться, что на нужном пути и, притворяясь, что отхожу от двери, позвал Вуллу, приказав ему следовать за мной. минут он колебался, а затем прыгнул, визжая и дергая меня за пояс. Я отошел еще на некоторое расстояние, чтобы посмотреть, что он сделает. Он потащил меня обратно прямо к загадочной двери и снова занял свою позицию перед гладким камнем, не отводя глаз от его блестящей поверхности. Я промучился целый час над разгадкой тайны, которая открыла бы дверь. Я стал тщательно припоминать все обстоятельства преследования Турида. Турид пришел этой дорогой и прошел в эту дверь, которая преграждала мне путь. Но как он сделал это? Я вспомнил о приключениях в таинственной пещере в Золотых Скалах в тот день, когда освободил Тувию. Я припомнил, как она взяла тонкий ключ наподобие иглы и вставила его в замочную скважину, очень похожую на ту, которая была передо мной. Она открыла этой иглой дверь в таинственную комнату, где Тарстаркас бился насмерть с дикими бенсами. Не попробовать ли мне ввести какую нибудь острие в маленькую дырочку в мраморной двери? Я поспешно высыпал на пол все содержимое своей сумки, если бы только мне найти тонкую стальную проволоку.